НЕФРИТОВЫЕ ЧЁТКИ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 Особых поручений при генерал-губернаторе. Непременное присутствие на балах и раутах являлось одной из тягостнейших обязанностей службы Ираста Петровича. В остальном не слишком обременительной и по временам даже увлекательной. Надворный советник поймал на себе многозначительный взгляд Пеги Немчиновой и принялся с сосредоточенным видом разглядывать хрустальную люстру, сиявшую трепетным газовым светом. Взгляд прелестной девицы, произведшей в нынешнем сезоне настоящую сенсацию и уже получившей три предложения, отвергнутых в силу недостаточной основательности, означал, отчего бы вам не ангажировать меня на кадриль. Дело в том,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 где сгруппировался самый цвет нетанцующего общества. Здесь был и сам князь Долгорукой, и важные статские старички в муаровых орденских лентах, и тучные золотоплечие генералы. К числу последних относился и обер оберполицмейстер Баранов, который со снисходительной улыбкой слушал оживленно жестикулирующего господина в дурно сидящем фраке и съехавшем на сторону белом галстуке.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 Генерал бросил на Фандорина страдальческий взгляд, осторожно высвободил плененную пуговицу и добродушно пробасил: «Да чего там таинственного, Лев Аристархович!» Тюкнули старьевщика топором по башке. На Сухаревке эти тайны чуть не каждый день случаются. Обычная полицейская история, а разберется. «Что за старевщик спросил Ирас Петрович. «Вы имеете в виду антиквара Пряхина?» Я читал в полицейской сводке. «Похоже на пьяный разбой». «Вне всякого сомнения», — кивнул Баранов. «Ловчонка, дрянь! Фартовые налетчики на такую не позарятся. Умертвили хозяина, захватили какую-то копеечную дребедень». «Я Пряхина отлично знал», — запальчиво перебил генерала Хруцкий. «Частенько к нему наведовался.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 признался Фандорин, заметив боковым зрением, что мадемуазель Немчинова приблизилась к беседующим сожжение натри и остановилась в нерешительности. Приняв вид крайней озабоченности, надворный советник повернулся к графу и спросил, «Так-таки ничего не взяли?» «Пряхин мне говорил, что грабители перевернули все вверх дном, а забрали только большую яркую вазу из фаянса, которой красная цена пять рублей».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 Удивленно приподнял брови. С чего вы взяли, что убийца был не один? «Полиция так считает», — ответил за графа Баранов. Абаранов. и разгром в одиночку устроить трудно, разве что от какого-нибудь особенного остервенения, злосчастного антиквара топором чуть ли не на куски изрубили». История и в самом деле странная.